«Дима Билан. Надо привыкнуть смело в глаза людям, говорить о своих достоинствах. Кому же, как не нам самим знать, до какой степени мы хороши?» Ерофеев, Москва-Петушки. Когда-то его звали Виктор Николаевич Белан. Он родился 24 декабря 1981 года в Карачаево-Черкесии в городе Усть-Джигута. До середины 2008 года он оставался по паспорту Виктором Николаевичем Белланом. Потом взял в качестве настоящего имени и фамилии свой сценический псевдоним. Отчество оставил прежним. И теперь он Дима Николаевич Билан. И по паспорту, и в жизни, и на сцене. Интересно, как будет звучать отчество его детей. Но ну, это я так, между делом. Заслуженный артист Кабардино-Балкарии, заслуженный артист Чечни, заслуженный артист Ингушетии, народный артист Кабардино-Балкарии, победитель конкурса Евровидения 2008. Рассказ о нем будет последним в этой книге, завершающим, так сказать. Московская осень 1998 года выдалась холодной и дождливой. Что может быть хуже плохой погоды? Хуже плохой погоды, только плохая погода после всесокрушительного дефолта, внезапным пинком отбросившего страну на несколько лет назад. И в это самое время мрачное и неприветливое, какие-то энтузиасты устраивают в столице музыкальный фестиваль Чунга-Чанга, посвященный детскому творчеству и вдобавок к 30-летию совместной деятельности Юрия Энсина и Давида Тухманова, представляете? Мало того, другие энтузиасты съезжаются на него со всей России, Вместо того, чтобы домашние запасы продовольствия пополнить, они на дорогу и на сценические костюмы тратятся. Тратятся и думают, что в Москве их ждет счастье великое. Только доехать бы, только успеть бы вовремя. Ага, размечтались. Никто вас в Москве не ждет. Ну, кроме организаторов этого самого фестиваля, кроме чудаков, которые добровольно выступают в роли зрителей, и, конечно же, кроме холодного ветра, снега и дождя трех составляющих осенне-зимней московской погоды, точнее, непогоды. Именно она, московская непогода, гостеприимно встретила на вокзале Витью Беллана, известного нам сейчас как Дима Билан, и прочих гостей фестиваля из Кабардино-Балкарии. Организаторы фестиваля встретить участников не смогли. То ли забыли, то ли время перепутали, а может и место. На по огромному городу в поисках адреса фестиваля ушел целый день. Мечта у гостей была всего одна. Нет, не о победе мечтали тогда они, а о крыше над головой. Теплой мягкой постели, о кружке горячего чая. Разумеется, совсем что к чаю полагается. Интересно, кто победил бы на конкурсе Евровидения 2008, если бы в какой-то момент Витя Беллан плюнул на все, на мерзкую погоду, на бестолковую беготню по городу и на сам фестиваль и вернулся бы обратно домой. А там бы родители уговорили его взяться за ум, и Витя стал бы юристом или врачом или программистом, в конце концов, не пением же, единым же в человек, но если бы да Ведь Витя Беллон провел в Москве десять дней, насыщенных разными событиями. Да еще напоследок получил диплом, диплом был так себе, типа за участие, но вручил его мальчику сам Иосиф Кобзон. Может быть, как раз тогда Витя окончательно утвердился в своем намерении стать певцом. Попреки всему, даже родительской воле. Окончив обе школы, в которых он учился, среднюю музыкальную, Дима Билан снова поехал в Москву. Поступать в училище имени Гнесиных по классу вокала. Поступил и начал жить в Москве. Московская жизнь завертела Диму, не оставляя ему ни минуты покоя. Днем Дима учился в училище, а по ночам подрабатывал в магазине, коробки с одеждой таскал, или же предавался многочисленным соблазнам мегаполиса. Молва приписывает Билану множество романов. Количество брошенных девушек неуклонно растет и, пожалуй, уже приближается к такой астрономической величине, почти втрое превышающей численность населения земного шара, как число друзей Владимира Высоцкого. Сам Билан гордится своей репутацией сердцееда, завоеванной еще в школе, где красавчик Дима пользовался большой популярностью одноклассниц. Он сам признается в интервью газете «Собеседник». Я завоеватель, по натуре горец. Если девушка мне нравится, сразу перехожу в наступление. Пою, танцую, скачу, делаю все, чтобы привлечь ее внимание». Много шума надел роман Димы Билана известной европейской модели Лены Кулецкой. Когда-то Дима пообещал, что женится на Лене, если победит на конкурсе Евровидения. Победить победил, отженить бы не спешил. Многие даже стали подозревать, что Лена так уйдет из жизни певца, как говорится, не солоно хлебавши. Но Дима все же решился и сделал Лене предложение. Да еще как сделал, по-звездному. В феврале 2009 года на сольном концерте певца в Санкт-Петербурге Дима и Лена исполнили танец, после которого Дима сделал Лене предложение, призывав весь зал в свидетели. Зал одобрил Диме на решение. В сверкающем серебристом мини-платье Лена выглядела восхитительно. Затем жених и невеста провели репетицию на показе мод в гостином дворе, где Лена, как и полагается невесте, выступала в белом платье и со свадебным букетом в руках, а Дима отошел от традиции, надев узкие клетчатые брюки и куртку. До самой свадьбы пока еще дело не дошло, но после столь основательной подготовки сомнений в том, что свадьба Димы и Лены состоится, быть не должно. Кстати, познакомились с и лена совершенно случайно, в парижском аэропорту имени Шарля де Голля, когда певец опоздал на самолет до Москвы, возвращаясь со съемок проекта «Сердце Африки через Францию». От скуки Дим отправился на прогулку по магазинам беспошлиной торговли, где, помимо прочего, решил приобрести диск «Патрисии Касс». Но вдруг оказалось, что на этот единственный диск претендует незнакомая девушка. Дима, как и подобает истинному рыцарю, галантно уступил ей альбом, правда, не забыв написать на нем номер своего мобильного телефона. Девушка позвонила ему спустя несколько минут. Но вернемся ненадолго в прошлое и продолжим знакомство с биографией Дима белана Несмотря на все тяготы столичной жизни, Билан успешно окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных по специальности классический вокальный исполнитель. Знали бы педагоги, кого они выучили, зачеркнули бы в дипломе слово «классический» и написали бы «знаменитый». Хороший бы вышел прецедент, и для училища полезный, готовить дипломированных знаменитых артистов должно быть очень выгодно. Первый шаг грядущей славе Дима сделал на третьем курсе училища, познакомился с продюсером Юрием Айзеншписом. Я понял, что это шанс, который нельзя упустить, и просто начал петь, и на меня обратили внимание. Юрий Шмильевич оставил мне номер своего телефона, вспоминает Билан. Встреча с Изеншписом на студии, где готовилась композиция «Малыш» Ильи Зудина из группы «Динамит», которую спел Дима, и была началом их сотрудничества. Талант Билана понесся в массы. Юрмала, российско-латвийский фестиваль «Новая волна», конкурсная программа, марафон отборочных туров, репетиции, почетное четвертое место, первый клип «Бум», песня «Я ночной хулиган», второй клип, «Я ночной хулиган, у меня есть ноган, я похож на маман, и я вечно пьян. Ну и что, ну и что, сильный, смелый зато, загорелый зато, и хожу в пальто. Я к тебе прилечу, я за все заплачу, тебя золочу, я тебя хочу. Ты попала в капкан, а ключи у маман, у меня лишь ноган и хороший план». Впервые услышав по радио песню «Я ночной хулиган», я восхищенно подумал о том, что Александр Сергеевич Пушкин, будь он жив и поныне, просто черной завистью истек бы, ознакомившись с этим шедевром. Какая рифма, какая глубина, какой драйв. И при всем этом подлинно народная песня, могущая тронуть даже самые огрубевшие и самые черствые сердца. Разумеется, эта песня стала для талантливого исполнителя еще одной ступенькой на пути к славе. Третьим клипом Димы Билана станет песня Ты только ты. Ты только ты, до да слез до да хрипоты, все песни и стихи Тебе, только, ты, только ты, надежды и мечты, мне без тебя совсем-совсем горько. Пронзительная песня, не правда ли? Трогательная и капельку наивная, совсем чуть-чуть. Выпускные экзамены в гнесинке совпадут со съемками четвертого клипа Я Ошибся, я попал. Вы помните, вы все, конечно, помните. «Все-все-все хватит, это не катит», «Все-все-все хватит плавить мои мозги», «Все-все-все хватит, пусть другой платит», «Все-все-все хватит плавить мои мозги». Все эти три замечательные песни войдут в первый дебютный альбом Димы Билана, альбом, названный «Ночной хулиган», который вышел в свет в конце октября 2003 года. По окончании училища имени Гнесиных Дима Билан продолжает учебу. Он поступает в ГИТИ сразу на второй курс факультета актерского мастерства. Лето 2003 года Дима Билан проводит в разъездах с концертами по курортным городам совместно с группой «Динамит». Летом 2004 года Дима Билан снимался в Венеции, готовил новый клип на лиричную композицию «На берегу неба». Вдаль, унесенная ветром, чувство останется где-то на берегу неба. Тихо к нему прикоснется луч одинокого солнца на берегу неба. А утром прольется рассветом чувство, уснувшее где-то на берегу неба. «Чтобы мы с тобой не забыли, как друг друга любили, на берегу неба». В октябре 2004 года в Москве был презентован одноименный альбом, в записи которого приняли участие зарубежные композиторы Шон Эскафери и Дайан Уоррен, работающие с мировыми поп-звездами первой величины. В сентябре 2004 года на Васильевском спуске состоялась церемония вручения премии MTV Russian Music Awards – Билан получил сразу две награды как лучший исполнитель и артист года. После шоу певец выступил на Замоскворецком мосту, где спел все свои хиты, а в заключении вместе с другими артистами исполнил гимн Российской Федерации. В 2004 году Дима Билан стал победителем в номинации хит-парада «Топ секси. Самый сексуальный артист. Звуковой дорожки». Теперь Дима Билан в темпе учит английский, готовится к штурму новых вершин. В 2006 году Дима Билан впервые представляет Россию на конкурсе Евровидения. Выбранная для конкурса песня «Никогда не отпущу тебя» оправдала себя и стала без преувеличения мировым хитом. В выступлении Димы были задействованы две танцующие балерины и белое фортепиано, усыпанное красными лепестками роз, из которого в середине песни появлялась уподобленная призраку женская фигура. Сам Билан был одет в белую майку с числом, обозначающим его номер выхода на сцену. Дима Билан занял на Евровидении 2006 почетное второе место, не добрав всего 44 очка до победы. Он получил 248 баллов и уступил финской музыкальной группе Лорде, выступившей с песней Hard Rock Hallelujah. Но не Евровидением, единым же в певец. В июле 2006 года в Москве состоялась презентация третьего по счету альбома Димы Билана «Время река». «Это было так давно, но мне еще не все равно. Видно, нам с тобою не дано, но... Дни меняли на года, а я не тот, ты не та. Но не предам тебя никогда, да...» «Я буду верить, я буду верить, что открыты двери в твою любовь, время река и берега, сводит с ума, сносят течением, я утону, пойду ко дну, глубже и глубже с каждым движением». Летом 2006 года мировой рейтинготворец журнал Forbes составил рейтинг самых популярных российских знаменитостей, где после Аллы Пугачевой и Марии Шараповой третьим шел Дима Билан. Хорошей компании третьим быть очень приятно, не так ли? В 2008 году певец выпустил альбом «Против правил». «Хей, о, о, иди смело против правил, хей, о, не следуй, а сам веди, хей, о, о мы вместе и мы решаем, кто сегодня будет впереди». Надо признать, что девять имеющихся песен действительно записаны на голову выше того, что выходило ранее в отечественном шоу-бизнесе. Уж не знаю, вправду ли Билан виделся с Тим Балендом или тот вообще не знает о существовании Димы, Но отличить саунд нового альбома от саунда Тимберлейка или One Republic невозможно. Высочайшее качество записи, сведения, работы с вокальными партиями и даже те мельчайшие вкусные звуковые плюшки, которые почти неразличимы непрофессиональному уху. Все сделано на совести это настоящий большой шоу-бизнес. Как вокалист Дима Билан уже почти безупречен, выбранный им стилистики. На протяжении одной фразы он меняет множество интонаций и находит даже в одной только бархатистости сотни оттенков. Там, где надо показать голос, его лирический тенор — звонок и страстен. Билан демонстрирует великолепное вибрато, как на высоких регистрах, так и в глубоких низах. Альбом «Против правил» — это прежде всего альбом превосходного вокалиста, написал гуру Кен в своей рецензии для деловой газеты «Взгляд». В 2009 вышел победный альбом «Белив». В номере 42 газеты Новое дело от 16.10.2008 появилась статья Затаскали, автор которой Шура Гуляева написала: "Долгожданная новая песня Димы Белана, недавно появившаяся в эфире радиостанции, принесла певцу вместо ожидаемых первых мест в хит-парадах громкий скандал". Диму Билана обвинили в том, что свою новую композицию «Лонли» он украл у другого певца, выпускника телевизионного проекта «Секрет успеха» Алексея Воробьева. А Дима, кстати, уже давал повод подозревать себя в плагиате. Певца однажды улечили в исполнении чужой песни. Оказалось, что знаменитый хит «Верь мне, который принес Билану победу на Евровидении, несколько лет назад исполнял испанский певец Люсиана Перейра. Эту темную историю организаторам песенного конкурса тогда удалось замять. Не каждая знаменитость может похвастаться тем, что стала героем народного анекдотического эпоса, а Дима Билан может. Приятно, черт возьми, оказаться в компании Чапаева, Штирлица, Вовочки и Крокодила Гены. Вот вам один из анекдотов о Билане, автора которого мне установить не удалось, и поэтому я смело приписываю авторство народу. Диму белана спрашивает журналист. Как вы так быстро высыпаетесь? Говорят, что вы спите всего по три часа в день. Считаю до трех и засыпаю. Неужели так быстро? Не всегда, иногда приходится считать до половины четвертого. А теперь перейдем к хроникам судьбоносного 2008 года. Это было так недавно, но уже стало историей. Итак, год 2008. Дима Билан вторично подал заявку на участие в национальном отборочном курсе «Евровидение-2008». Телеканал «Россия» принял заявку и артиста конкурсу допустил. 9 марта в эфире главного государственного канала страны Дима Билан явил на суд жюри и телезрителей песню «Белив». По результатам голосования он набрал 54 балла, оставив позади Сергея Лазарева, Александра Панайотова и Женю Отрадную. 20 мая Билан выступил с песней Бели в первом полуфинале конкурса. По результатам полуфинала он вошел в десятку лучших и прошел финал. 24 мая Дима Билан выступил в финале конкурса вместе с великолепной группой творческой поддержки российским фигуристом Евгением Плющенко и венгерским скрипачом Эдвином Мартином. По итогам голосования певец набрал 272 очка и занял первое место. Дима Билан стал первым российским певцом, победившим на конкурсе Евровидения и получившим главный специальный приз конкурса «Хрустальный микрофон». 19 октября Билан выступает в конкурсе «Звездный лед» вместе с российской фигуристкой Еленой Бережной, Евгением Плющенко и венгерским скрипачом Эдвином Мартином, а 31 декабря в канун нового 2009 года в суперфинале конкурса «Звездный лед» он занял второе место. На вопрос все вершины покорены, казалось бы. Что дальше, Дима? Дима Билан ответил. Приятно понимать, что люди ценят мои песни, которые не играют из каждого ларька. Я же теперь почти андеграунд. Многие годы мне совершенно разные люди уверенно говорили, что выиграть Евровидение невозможно. Теперь мне кажется, что моя миссия — сделать так, чтобы наши люди гордились не только успехами русской классической музыки в мире, но и успехами российского шоу-бизнеса, успехами русской поп-музыки. Конечно, приходится бороться с ветряными мельницами, преодолевать разные проблемы. Для меня главное, что мой новый альбом наконец-то вышел. Впереди выход альбома на испанском языке, куда войдет испаноязычная версия Белиф. А вот еще несколько отрывков из интервью Дима белана Ты все время занят репетициями, гастролями, концертами, успеваешь тратить деньги. На что они у тебя уходят? «Я люблю покупать технику. Даже если она где-то стоит, потом к ней можно вернуться, чтобы что-то подкрутить, подсоединить, врубить. У меня четыре ноутбука, специальные камеры для ютубов и много всякой технической ерунды. Однажды купил видеокамеру и только через полтора года вспомнил об этом. Еще, наверное, нужно отдыхать, уметь, но в том году я забыл про это слово. Стараюсь успеть где-то что-то построить, вкладываю деньги в ремонты. У меня большая семья, я ответственный человек». «Куда вложить деньги, я найду. Самое главное, чтобы они были». Неоднократно приходилось слышать, будто Дима Билан и пофигист. Откуда такое мнение? Наверное, они в каком-то смысле правы. Если я могу остановиться на красный свет светофора, выйти из машины, пока он горит, и потанцевать у всех на глазах, я еще не попрощался с детством. Я действительно непредсказуем прежде всего для самого себя. Я слишком искренен, даже порой в ущерб себе. Мне и коллеги об этом говорят». Ну и, конечно, не хватает пунктуальности. Я постоянно опаздываю на самолет. Но ведь в этом есть определенный кайф — опаздывать. Когда ты мчишься в аэропорт, вырабатывается огромное количество адреналина. То есть твой образ на сцене сродни твоему стилю жизни. Мне не создавали специального образа. В моей жизни происходят события, в принципе, соответствующие песни. Когда я пел про ночного хулигана, меня можно было встретить на тусовках и отвязных вечеринках. Сейчас меняются вкусы, я начал слушать блюз, джаз. Вообще у меня мышление более взрослого человека, чем я сам. Часто мне не хватает терпения. Например, кажется, что я так устаю, что с моей усталостью должны считаться все вокруг. О чем сейчас мечтает Дима Билан? На материальных благах я не помешан, хотя вот недавно в Майами, я там записываю новый альбом, проезжал мимо поместья Энрике глесис и подумал, что тоже хочу такое же. Вы баллотировались в Белгородскую думу по списку ЛДПР вместе с Машей Малиновской. С чего это вдруг? Странное желание в двадцать 23 года». Когда я учился в десятом классе, это было в Кабардино-Балкарии, меня от нашего района отправили участвовать в московском фестивале, прославлять нашу республику. Дали приглашение, а денег не дали. И мы с мамой ходили по заводам, и нам даже помогли. Но тут местные культурные власти решили, что мы отбираем их законные деньги и потребовали вернуть им приглашение на фестиваль. Мама моя молодец, она не отдала приглашение, рискуя отношениям нашего района к семье, ко мне и к тому, что дальше я, если соберусь, не смогу поступить в Кабардино-Балкарский университет. Мама сказала, я чувствую, если ты поедешь в Москву, то все у тебя получится. И вот я подумал, что если пройду в Думу, то смогу помогать молодежи, и кто-то тоже сможет пробиться, чего-то достичь. Дима, ну мы только что говорили, что ваш продюсер кормил вас супом и все решал за вас. Какая Дума? Да, наверное, каждый должен заниматься тем, в чем он понимает. Но я бы запасся литературой, подключил бы знающих людей. Впрочем, в любом случае все это не состоялось, я не прошел по списку. Дима, а что лично для тебя любовь? Любовь — это неспокойствие. Даже садомазохизм, в том смысле, что это какое-то удовольствие от ужаса, от ревности, неспокойствие во всех смыслах. Любовь не может быть спокойной, она не может подталкивать к тому, чтобы ты был в творческом равновесии. Для меня это вечный трепет. А ты легко пускаешь в свой круг новых людей. Редко. Прежде всего из-за того, что свой путь в последние годы я прошел с ускорением. Нет возможности и времени на этот риск. Нужно время для того, чтобы проживать с новыми людьми и знакомыми все события, праздники, горести и радости. Для того, чтобы проверить любовь, дружбу на прочность. Становится больше сиюминутных знакомств, коротких общений только по делу. Это меня, с одной стороны, удручает, с другой мне приходится скептически относиться к новым людям. В этом главный минус. Ты готов к семейной жизни? Конечно, но у меня сейчас дедлайна в этом вопросе нет, поэтому пока все спокойно, поклонницы могут не волноваться. Дима Билан продолжает заниматься любимым делом, поет для своих поклонников. Злые языки утверждают, что легионы поклонников существуют только в воображении Димы, но на то они и злые, эти языки. Достаточно посмотреть на то, сколько человек приходит на выступление белана и все сразу станет ясно. А ведь началась творческая карьера Димы белана с конкурса «Молодые голоса Кавказа». Дай бог памяти, в каком это году.